выражению ее лица Сэнди понял, что его шансы стать вице-президентом упали до нуля. Простой конверт. Нью-Йорк, 1978 год. Барбара Зовко хмуро прошла по коридору к себе в кабинет, села, закатала рукава серого вязаного свитера до локти, скинула туфли, заправила в машинку лист бумаги, полезла в ящик и достала шоколадное печенье. — Дорогая мисс Нордстром, я рискую потерять работу, но я не могу терпеть и должна вас предупредить. Сидни Капелла опасный человек. Пожалуйста, не ссорьтесь с ним. Он вас погубит, я знаю. Он жестокий человек и опубликует эту информацию. Умоляю, пересмотрите свое решение, друг. — она взяла простой канцелярский конверт и вложила в него копию дела дэны нордстром нащупала под столом туфли и сунула в них ноги потом протопала обратно в кабинет сидни он одобрительно кивнул ей вечером в пятницу швейцар отдал дэни конверт мисс нордстром днем какая то женщина оставила для вас дэна поблагодарила поднимаясь На шестнадцатый этаж смахнула капли дождя с рукава пальто и открыла конверт. Всю жизнь она жила в ужасе, боясь чего-то неизвестного. Неуловимая тень гнала за ней, как большой черный пес. И, наконец, настигла. Когда лифт остановился, на этаже она не могла двинуться. Сердце колотилось так сильно, что она едва не падала. Кое-как дотащилась до своей двери, руки дрожали, с трудом попала ключом в замочную скважину. Войдя, осела на пол, прислонившись к стене. Она не могла поверить. Но вот она, черно-белая копия документов с подписью Капелла. Сидя на полу и глядя на бумаги, Дэна медленно осознавала, что, возможно, все так и есть. Возможно, это правда... Возможно, это и есть причина, почему ее мать была так напугана, почему постоянно переезжала. Потом Дэна вспомнила, как тетя Элнер сказала, что мама говорила по-немецки. Она почувствовала дурноту и бросила в пот. Было ощущение, будто открыли люк космического корабля, и она улетает в открытый космос. Нордстром, Марион Чапмен. Мать диктора американского телевидения Дэны Джин Нордстром 1939 года Нью-Йорк подозревается в связях с нацистами, работницы компаньон Лили Карлотты Стайнер, старшего офицера американской нацистской партии, обвиненной в шпионской деятельности, 13 декабря 1949 года Стайнер, осуждена на 10 лет, умерла в 1962 году. Чапман имела близкие связи с известными членами американской нацистской партии, подозревалась в шпионаже. Чапман Нордстром, объявлено пропавший в январе 1960 года, в данный момент место пребывания неизвестно. Это не с ней происходит, все это не по-настоящему. Дэна поднялась, позвонила портье и спросила, как выглядела женщина, доставившая конверт. Он сказал, не помню точно, она была какой-то неопределенной внешности. Дэна доплелась до дивана. Даже если все это неправда, ничего уже не изменить. Если опубликовать хотя бы намек на это, ее карьере конец. Она видела, как нечто подобное случилось с ее другом, диктором на телевидении в Кентукки. В газете напечатали, что его отец был членом Куклукс-клана, и на следующий день он мог уже считать себя безработным. Да она знала, что с ней может сделать Капелло, сказать ему нет все равно, что сыграть в русскую рулетку со своей жизнью. Всю ночь она Боролась с собой, искала какой-то компромисс, путь к спасению, может согласиться на работу, может быть, она сумеет на него работать, но она знала, что как бы ни уговаривала себя, как бы не хотела, чтобы ее и мамино имя осталось незапятнанным, она не сможет на него работать. Не хотела она иметь отношение к той грязи, которую Сидни Айры наверняка польют с экранов телевизоров, чтобы поднять свой рейтинг. Говард Кингсли предупреждал ее, «И был прав. Она не станет этого делать, не только ради себя самой, но и ради Говарда. Он слишком в нее верил. Да и согласись она, Капелла будет всегда шантажировать ее. Он станет хозяином ее жизни. А этому она предпочтет смерть». Когда Сэнди снова позвонил по приказу Капелла, Дэнна говорила с ним очень твердо. Она была безумно напугана, но все же упорно отвечала «нет». За все приходится платить. Тайны порой убивают. Нью-Йорк, 1978 год. В понедельник утром уборщица пришла в квартиру Дэны и остолбенела. Повсюду была кровь. На стенах, на полу, в коридоре, как будто здесь свершили ритуальные убийства. Когда она увидела свою хозяйку, лежащую в проеме кухонной двери в луже высохшей крови, она выскочила из квартиры с криком «Мисс Нордстром убили!». Пробежала шесть пролетов вниз, вопя «Убили! Убили!». Партия немедленно вызвал полицию. Сам он наверх идти побоялся, вдруг убийца еще там. Полиция прибыла с оружием наготове, но в квартире никого не было, кроме мертва, по крайней мере, на вид тела. Однако, начав осматривать Дэну, врач тут же сказал, вызывайте скорую, девушка еще жива. Пульс прощупывался, хоть и слабый. Ни пулевых, ни ножевых ранений не нашли. Дэна потеряла столько крови, что врач-реаниматолог особых надежд не питал, но все же начал переливание. Позже обнаружили, что у нее открылась язва желудка. Дэну срочно прооперировали. Даже близость смерти не могла сравниться с тем, через что ей пришлось пройти. Предыдущие два дня Дэна старалась не думать о письме, но не думать не получалось. Она гадала, когда это может случиться. Случится ли? Боялась выйти в магазин и увидеть свое лицо, глядящее со стойки с газетами. Может, она проснется однажды утром, и все будет кончено. Ночью она не могла избавиться от мысли, а если все это правда? Столько вопросов осталось без ответа. Почему ее мать говорила по-немецки? Кто был тот человек, что приезжал в Элмвуд Спрингс? Кто был человек в гостинице, которого так испугалась мама? Почему она никогда не позволяла себя фотографировать? Почему не говорила, что умеет играть на фортепиано? Эти вопросы крутились и крутились в голове, как кинолента. Кинолента, которую она не могла остановить. Вдруг стало казаться, что все эти подробности о матери, которая с таким трудом вспомнила, очень подозрительны. Она отменила все встречи, включая сеанс у доктора Диггерс. Заснуть она могла, только напившись, доведя себя до алкогольного беспамятства. В четыре утра в понедельник ее начало рвать кровью. Она пыталась доползти до телефона, но потеряла сознание.